Глава четвертая. Война в Средиземноморском районе. Со времен Нельсона Мальта всегда была верна британским стражам, охранявшим узкий и исключительно важный морской коридор в центральной части Средиземного моря. Стратегическое значение Мальты никогда еще не было так велико, как во время последней войны. Нужды огромной армии, которая создавалась с нами в Египте, ставили перед нами важнейшие задачи. обеспечить свободное прохождение наших конвоев через Средиземное море и не допускать доставку войск противников в Триполи для подкрепления находящегося там гарнизона. В то же время новое воздушное оружие не только наносило смертельный удар Мальте, но также лишало английский морской флот возможности твердо укрепиться в этом узком пространстве. Без этой новой угрозы наша задача была бы не сложной. Мы свободно могли бы передвигаться по Средиземному морю, преградив путь всем другим флотам. В настоящее время мы уже не могли базировать наши основные военно-морские силы на Мальту. Самому острову угрожала опасность вторжения из итальянских портов, а также постоянных ожесточенных воздушных налетов. Караваны наших судов, проходивших через проливы, Подвергались также огромному риску из-за действия вражеской авиации, что вынуждало нас направлять их длинным окружным путем вокруг мыса Доброй Надежды. В то же время господство авиации противника в воздухе давало ему возможность доставлять непрерывным потоком войска и снабжение в Триполи, ибо его авиация мешала нашим кораблям свободно действовать в центральной части Средиземного моря. поскольку такие операции были сопряжены с большими потерями и риском. Первая серьезная схватка наших военных кораблей с германской авиацией произошла 10 января. Наш флот был занят выполнением ряда серьезных задач: он прикрывал прохождение конвоя через центральную часть Средиземного моря с запада, доставку подкрепления на Мальту с востока и различные мелкие операции по морским перевозкам в греческие порты. Рано утром в этот день авианосец Геланд был торпедирован в Мальтийском проливе в тот момент, когда он сопровождал эскадру наших военных кораблей. Внезапно появились самолеты, которые начали преследовать эскадру, а днем начался сильный налет германских бомбардировщиков. Они атаковали в основном новый авианосец Еластриес, командир капитан первого ранга Бойт, и за три захода сбросили на корабль шесть больших бомб. несмотря на то, что он был серьезно поврежден и на нем вспыхнул пожар, а 83 человека из его команды было убито и 60 тяжело ранено, корабль благодаря своей бронированной палубе успешно вел борьбу с нападавшими на него самолетами, а его авиация уничтожила по меньшей мере пять вражеских самолетов. В эту ночь, несмотря на усилившиеся атаки с воздуха и выход из строя рулевого управления, Капитан первого ранга Бойт довел Эластриис до Мальты. Ночью адмирал Кенненгхэм со своей боевой эскадрой благополучно провел южнее Мальты, направлявшейся на восток караван судов. На следующий день крейсера Саутгемптон и Глостер, находившиеся уже в этот момент далеко на восток от Мальты, были повреждены бомбами, сброшенными пикирующими бомбардировщиками, которые приблизились к ним незамеченными в лучах солнца. Клостер получил только небольшое повреждение от не разорвавшейся бомбы, но на Саутгемптоне бомба попала в машинное отделение. Начался пожар, с которым, казалось, невозможно справиться, и корабль пришлось затопить. Таким образом, хотя конвои благополучно прошли к месту своего назначения, наш морской флот дорого заплатил за это. Немцы поняли, что поврежденный Иллестриз находится в отчаянном положении на Мальте. И приняли энергичные меры, чтобы уничтожить его. Однако силы нашей авиации на острове уже возросли, и в состоявшейся схватке за один день было сбито девятнадцать самолетов противника. Несмотря на то, что во время его стоянки в доке Веластрис снова попала несколько бомб, он вечером 23 января смог выйти в море. Обнаружив его отсутствие, противник всячески старался найти его. Но через два дня корабль благополучно прибыл в Александрию. К этому времени с башни Сицилии действовало уже не менее двухсот пятидесяти германских самолетов. В январе на Мальту было совершено пятьдесят восемь налетов, и до самого конца мая она подвергалась воздушным налетам три-четыре раза в день, лишь с короткими передышками. Но наши ресурсы возрастали. В период с апреля по июнь 1941 года соединение эн адмирала Сомервейла доставило шесть крупных отрядов авиации на базы в пределах досягаемости Мальты, а с запада к месту боев было направлено 224 самолета Харри Кейн и несколько самолетов других типов. Снабжение и подкрепление также доставлялись с Востока. В июне были отбиты первые ожесточенные атаки, и остров устоял. хотя и с величайшим напряжением сил. Но наиболее жестокое испытание ожидало его в 1942 году. Невзирая на напряжение, которому нас подвергали все разраставшиеся события в Средиземноморском районе, мы старались найти способы перенести войну на территорию самой Италии. По имевшимся у нас сведениям, моральное состояние итальянского народа было очень низким, и удар, нанесенный здесь, произвел бы на него еще более угнетающее впечатление и приблизил бы желанный для нас крах Италии. 9 февраля адмирал Соммервелл осуществил смелый и успешный рейд на Генуэзский порт. Соединения «Эн», в которые входили корабли «Ренаун», «Малая» и «Шеффилд», Приблизилась к городу и в течение полу часа подвергала его ожесточенные бомбардировки. В то же время самолеты Савианоса Аркруял бомбили Ливорно и Пизу и заложили мины у Специи. Противник был застигнут врасплох. Сопротивление оказали лишь береговые батареи в Генуе, и то лишь незначительное, абсолютно неэффективное. Аррейд причинил серьезный ущерб портовым сооружениям и судам, стоявшим в порту. Воспользовавшись низкой облачностью, корабли адмирала Сомарвелла отошли, успешно избежав встречи с флотом противника, который искал их к западу от Сардинии. В начале апреля мы уже были в состоянии усилить наши атаки на суда противника, доставлявшие снабжение войскам Ромеля в Ливии. Решающую роль в этом сыграли английские подводные лодки, базировавшиеся на Мальту. Причем масштаб их деятельности и эффективность все увеличивались. 10 апреля на Мальту было направлено ударное соединение в составе четырех эсминцев под командованием капитана первого ранга Мака, находившегося на Джервисе. Оно предназначалось для действий против конвоев противника. За одну неделю соединение достигло блестящих успехов. В ясную лунную ночь оно столкнулось с караваном в составе пяти судов, шедших на юг в сопровождении трех эсминцев. Весь караван был полностью уничтожен в общей схватке, которая произошла на близком расстоянии. Наш эсминец Мохак был также торпедирован, и его пришлось потопить. Но командиры и большая часть его команды были спасены. Во время одной этой операции были уничтожены суда противника общим тонажем около четырнадцати тысяч тонн с полным грузом важных военных материалов. Мы продолжали получать хорошие известия из пустыни. Шестого февраля за три недели до намеченного срока австралийская шестая дивизия ступила в Бенгази. На заре пятого февраля английская седьмая бронетанковая дивизия По числу танков ныне равнявшиеся бронетанковой бригаде, пройдя весьма трудный путь, достигла Мсуса. Дивизии было дано задание перерезать прибрежную дорогу. В тот же вечер колонна войск противника, численностью около пяти тысяч человек, наткнулась на заграждение, устроенное на дороге у Бедафом, и сразу же сдалась. Утром шестого февраля. Основные колонны войск противника начали продвигаться по дороге, и в течение всего дня там шли ожесточенные бои с подходившими группировками вражеских войск, которые включали значительное количество танков. К ночи войска противника оказались в отчаянном положении, причем на участке протяжением почти в двадцать миль создалось беспорядочное скопление машин, блокированных с переди и атаковавшихся с флангов. На рассвете 7 февраля они попытались в последний раз перейти в атаку силами тридцати танков. Когда и эта попытка провалилась, генерал Бергансоли сдался со всей своей армией. Таким образом за два месяца наша Нилская армия продвинулась вперед на 500 миль, уничтожила итальянскую армию в составе свыше девяти дивизий и захватила 130 тысяч пленных, 400 танков и 1290 орудий. Наши войска держали полную победу в Керенайке. Несмотря на эти победы, дипломатические и военные проблемы, стоявшие перед нами на Среднем Востоке, были настолько серьезны и сложны, а у генерала Уэйвела было так много забот, что на совещании Комитета Обороны 11 февраля было решено послать к нему в Каир министра иностранных дел и начальника имперского генерального штаба генерала Дилла. премьер-министра генералу Уэйвеллу 12 февраля 1941 года. Как Греция, так и Турция до сих пор отказывались от наших предложений об оказании им технической помощи, так как они заявляют, что эта помощь слишком неэффективна для того, чтобы разрешить стоящую перед ними основную проблему. Но в то же время достаточно вросается в глаза, чтобы вызвать интервенцию со стороны Германии. Однако эта интервенция с каждым днем становится все более неизбежной и может начаться в любой момент. Если Турция и Югославия заявят Болгарии, что они нападут на нее, если она не присоединится к ним для оказания сопротивления продвижению германских войск на юг, это может создать барьер, для преодоления которого потребовали бы значительно более многочисленные германские силы, чем те, которые в настоящее время находятся в Румынии. Но я опасаюсь, что они этого не сделают и упустят таким образом возможность для организации совместного сопротивления, как это уже в свое время имело место в Нидерландах. Мы должны прежде всего позаботиться о нашем союзнике Греции, которая так успешно сражается.、И、если Греция будет побеждена или вынуждена заключить сепаратный мир с Италией, уступив Германии для операции против нас свои воздушные и морские стратегические пункты. Это произведет чрезвычайно неблагоприятное действие на Турцию. Но если Греция с нашей помощью сможет в течение нескольких месяцев сдерживать наступление германских войск, то шансы на вмешательство Турции увеличатся. Поэтому мы, по-видимому, должны устроить дело таким образом, чтобы мы могли предложить грекам направить в Грецию боевые части и соединения, которые до сих пор были заняты в обороне Египта, И разработать планы отправки максимальных подкреплений для них как личным составом, так и материалами, чтобы максимально облегчить согласование всех возможных мероприятий и дипломатического и военного характера против немцев на Балканах. Мы посылаем к вам в Каир министра иностранных дел и генерала Дилла. Они выедут 12 февраля и должны прибыть к вам 14 или 15 февраля. Обсудив в Каире общую обстановку и приняв все необходимые предварительные меры для осуществления наших планов, вы без сомнения отправитесь вместе с ними в Афины, а затем, если это окажется удобным, в Анкору. Мы надеемся, что в возможно кратчайший срок и наилучшим образом Греции смогут быть предложены по меньшей мере четыре дивизии, включая одну бронетанковую. а также вся та дополнительная авиация, которую в настоящий момент могут принять греческие аэродромы, равно как и все имеющиеся военные снаряжения. Если окажется невозможным заключить эффективное соглашение с греками и выработать практический план военных действий, мы должны попытаться спасти от крушения все, что нам удастся. Генерал Уэйвилл ответил двенадцатого февраля. Повторив меня за посланное ему поздравление, он, конечно, уже в течение некоторого времени обдумывал вопрос об оказании помощи Греции и Турции. Он выражал надежду, что ему удастся несколько улучшить данную им раньше оценку имевшихся у него резервов, в особенности если правительство Австралии предоставит ему некоторую свободу действий. Он уже беседовал об этом с премьер-министром Австралии Мензисом. который побывал в Каире по пути в Лондон и встретился с его страны полной готовностью согласиться на сделанное ему предложение. Уэйвилл приветствовал приезд министра иностранных дел и генерала Дилла. 20 февраля была получена телеграмма Идена, в которой он четко обрисовал мнение людей, находившихся на месте, и сообщил о результатах состоявшегося в Каире совещания, на котором, кроме него и дела, присутствовали трое высших военно-начальников. «Мы все согласились, что нам следует сделать все, что только в наших силах, чтобы в ближайшее время оказать грекам максимальную помощь. Если греки примут помощь, которую мы им можем предложить, то, как мы полагаем, у нас будут неплохие шансы остановить наступление германских войск и предотвратить разгром Греции. Генерал Уэвилл располагает следующими силами, которые могут быть отправлены в Грецию теперь же и в ближайшем будущем. Во-первых, одной бронетанковой бригадой и новозеландской дивизией, численность которой недавно была доведена до трех пехотных бригад. и которые готовы к отправке. За ней последует польская бригада, австралийская первая дивизия, вторая бронетанковая бригада, если понадобится, и австралийская вторая дивизия. Именно в этой последовательности. Отправка этих войск неизбежно потребует огромного напряжения усилий всего административного персонала и значительной доли импровизации. 22 февраля Иден вместе с генералом Уэвиллом, сэром Джоном Диллом и другими офицерами вылетел в Афины для совещания с греческим королем и правительством. Когда Иден прибыл вечером для установления первого контакта с греками, его повезли в королевский дворец в Татой. Король тут же спросил его, примет ли он его премьер-министра наедине. Он объяснил королю, что не желал бы делать этого, поскольку стремится проводить все совещания на чисто военной основе. Если мы пошлем помощь Греции, это будет обусловлено военными причинами, а он не хотел бы, чтобы политические соображения сыграли чрезмерную роль в этом вопросе. Однако король настаивал на своей просьбе, и Итан согласился. После военных переговоров и совещаний штабов, длившихся всю ночь и весь следующий день, Иден послал нам следующую чрезвычайно важную телеграмму, датированную двадцать четвертым числом. Министру иностранных дел, премьер-министру, двадцать четвертое февраля тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. Сегодня, двадцать третье, с греческим правительством достигнуто соглашение по всем пунктам. Когда я спросил в конце переговоров, отнесется ли греческое правительство положительных прибытию в Грецию английских войск в том количестве и на тех условиях, которые мы предлагаем, председатель Совета министров официально ответил, что греческое правительство принимает наше предложение с благодарностью и одобряет все подробные планы, выработанные представителями обоих генеральных штабов. Второе. «По прибытии сюда сегодня, во второй половине дня, мы встретились с королем Греции, председателем Совета Министров и генералом Папагосом. Я сделал им сообщение о нашей оценке международного положения и подробно остановился на германских планах в отношении Балкан. Затем я пояснил, что министры и начальники штабов в Лондоне пришли к выводу, и этот вывод получил полное одобрение нашего командования здесь, на месте». что мы должны в возможно кратчайший срок предоставить Греции максимальную помощь. Затем мы сделали подробное сообщение о тех силах, которые нам удастся выделить для Греции, объяснив, что это все, что мы можем сделать в данный момент. То, что мы сможем сделать для нее в будущем, будет зависеть от общего хода войны и от состояния наших ресурсов. Единственное, что я могу сказать, это, что предлагаемые нами войска хорошо оснащены и обучены, и мы уверены, что они покажут себя с хорошей стороны. Третье. Председатель Совета министров, подтвердив решимость Греции защищаться, упомянул об опасении греческого правительства, что недостаточная помощь со стороны Англии может лишь ускорить нападение Германии, и заявил, что необходимо установить, смогут ли греческие войска и те войска, которые мы можем им предоставить, оказать действенное сопротивление немцам, принимая во внимание сомнительную позицию Турции и Югославии. Поэтому председатель Совета министров хотел, чтобы военные эксперты рассмотрели вопрос в свете английского предложения, прежде чем греческое правительство свяжет себе руки. Я внес ясность в то, каковы будут логические последствия позиции, занятой председателем Совета министров. Если мы будем отсрочивать решение и запасения, спровоцировать немцев, то это решение неизбежно окажется запоздалым. Четвертое. Из последующего обсуждения вопроса между генералом Дилом, главнокомандующим вооруженными силами на Среднем Востоке, и командующим авиацией с одной стороны, и генералом Папагосом с другой выяснилось, что ввиду сомнительной позиции Югославии единственной линией, которую можно будет удержать и которая даст время отозвать войска из Албании, будет линия к западу от Вадара, Алим, Верия, Эдесса, Каймагчалан. Если бы мы могли быть уверены в том, какие шаги предпримет Югославия, это дало бы нам возможность удерживать линию дальше к северу от устья реки Нестос к Белесу, прикрывая Салоники. Если же Югославия не вступит в войну, то было бы практически нецелесообразно удерживать линию, прикрывающую Салоники, ввиду того, что в этом случае левый фланг Греции будет открыт для атаки германских войск. Далее он описывал подробности достигнутого соглашения. Переговоры длились около десяти часов и охватили основные вопросы политического и военного сотрудничества. На всех нас произвели глубокое впечатление откровенности и прямота греческих представителей при обсуждении всех этих вопросов. Я вполне уверен, что они полной решимости сопротивляться, насколько у них хватит сил. И что у правительства Его Величества нет иного выбора, как поддержать их, каковы бы ни были последствия. Учитывая весь связанный с этим риск, мы все же должны решиться на это. В одном из своих последующих сообщений он писал: «Мы все убеждены, что избрали правильный путь и». Так как решающий час наступил, мы были уверены, что вы бы и не захотели, чтобы мы откладывали принятие решения до получения от вас подробных инструкций. Риск велик, но у нас есть шанс на успех. Мы принимаем на себя серьезные обязательства, которые потребуют большого напряжения наших ресурсов, а в особенности нашей истребительной авиации. По получении этих сообщений, с которыми Дилл и Уэвилл выразили свое согласие, кабинет решил полностью одобрить содержавшиеся в них предложения. Премьер-министр Идону Каир Начальники штабов дали свою санкцию на проведение операции, о которых говорится в ваших телеграммах из Каира и Афин. И сегодня вечером я поставил весь этот вопрос на обсуждение военного кабинета. На заседании которого присутствовал и Мэнзис было принято единогласное решение в желательном для вас духе, но Мэнзис должен, конечно, снестись по телеграфу за своим правительством. Мы также предполагаем, что вы урегулировали с новозеландским правительством вопрос о его войсках. Трудностей стои или другой стороны ожидать не приходится. Поэтому, хотя мы и не питаем никаких иллюзий, мы все посылаем вам приказ вперед на полных парах. До сих пор мы не предпринимали никаких шагов, помимо сосредоточения максимально возможного стратегического резерва в Дельте Нила, разработки планов и подготовки судов для переброски нашей армии в Грецию в случае изменения ситуации в силу перемены политического курса Греции или каких-либо других событий. Мы были бы в чрезвычайно благоприятном положении, которое позволило бы нам справиться с любыми крайностями. Нам было приятно после исключительно большого напряжения, в котором мы находились, получить возможность удовлетворительно завершить операцию в Эбисинии, Сомали, Эритрейе и, и существенно пополнить наш маневренный кулак в Египте. Хотя мы не могли разгадать или предсказать ни намерения противника, ни позицию друзей и нейтральных стран, у нас, казалось, имелась возможность выбирать из нескольких важных вариантов. Будущее оставалось неясным, но пока еще не выставилась ни одна дивизия, хотя в то же время не было потеряно ни одного дня, который мог быть использован для подготовки.